Глава 89: Соперник в любви. Частица Млечного Пути. Это, наверное, самое популярное место во всей Императорской академии. Начиная от атмосферы, царившей здесь, заканчивая десертами, все было на высшем уровне. В Аслане и вправду хватает средств для расточительства. Заходя в это заведение, создается впечатление, что находишься в центре галактики. Конечно, это была непростая проекция. Простая проекция не смогла бы удовлетворить посетителей этого места. Здесь были использованы новейшие технологии, обстановка вокруг зависит от настроения посетителей и подстраивается наилучшим образом. В то же время все комнаты имеют свой индивидуальный стиль. Пообедать здесь без брони почти невозможно, да и на броне рассчитывать не стоит, если ты обычный студент. Но несмотря на все это, никто никогда не поднимал вопрос о неравенстве. В конце концов это же Аслан, государство с монархическим строем. Что касается чая и сладостей, то здесь нельзя было выбрать самые вкусные, потому что все они были самыми-самыми. Ван Джин, конечно, к такой рода обстановки и изысканной кухне, что так нравились девушкам, не испытывал особого интереса. Если бы это случилось раньше, его бы в первую очередь задачил вопрос, кто будет платить. Как-никак это место только и сделано, что для просаживания денег. Но сейчас ему не о чем было волноваться, как-никак теперь он уже далеко не бедняк. Официант одарил его профессиональной улыбкой. «Вы бронировали столик?» Ван Чжен опишел. «Наверное, да. Посмотрите на имя Юань Дун. О, вы, мисс Юань не бронировала сегодня. Вы уверены, что не ошиблись с именем?» Официант был настоящим красавцем. Ван Чжен даже подумал, что этот парень вполне мог бы стать моделью или актером. Во всяком случае, пожелая он такое, то у него точно будет вполне достаточно шансов достигнуть успеха. «Но бронь...» «Вот ведь Марокко». Об этой встрече он договорился через старика Му, и ему было известно лишь имя этой девушки и никаких контактов. Однако звонить в такой ситуации Му Фэншуню тоже как-то не очень. Эм, а могу ли я забронировать столик прямо сейчас?» «Я пришел немного раньше. Сама же встреча назначена на 2 часа», Произнес Ван Жэн. «Мне очень жаль, но мы принимаем бронирование только от постоянных клиентов». «Я еще раз проверил. Мисс Юань вообще не бронировала на сегодня». однако, возможно, она подойдет чуть позже со своими друзьями, а бронь записала на кого-то из них. Если вы не ошиблись, то можете подождать в холле». Лебёзным тоном ответили Ван Джену. «Тогда спасибо, я так и сделаю». Отозвался Ван Джен. Мо Джен провел его внутрь и предложил присесть на диване. Ван Джен же подумал, что это тоже неплохо. По крайней мере, его не выгнали. Вскоре официант поднялся ему сок. «Это новинка нашего ресторана. Прошу, попробуйте». Ван Джен кивнул головой и, пригубив напиток, посмотрел на Скайлинг. «Ничего не поделаешь, остается только ждать». И пока Ван Жен ждал, в ресторан зашла группа смеющихся молодых людей, посмотрев на которых он тут же признал своих знакомых. Де Марио, Орел и Скарлет, которые он очень давно не видел. С ними рядом шли еще несколько парней и девушек, которых Ван Жен не знал. Де Марио тоже не ожидал встретить Ван Жена в подобном месте – Но даже учитывая, что он проиграл ему в выпендрёжи, сейчас ему было лень обращать внимание на какого-то деревенщина. Игры играми, но сегодня он решил, что лучше уж сходить пообщаться с друзьями и хорошенько отдохнуть. все таки водиться столько времени с кучкой неудачников весьма утомительное дело. Риолла и Ван Джен также не были друг другу чужими, однако этот астланец тоже не особо желал общения с ним. Лишь Скарлет улыбнулась и проявила инициативу. «Ван Джен, давно не виделись?» Добродушно произнесла девушка. Ван Джен поднялся: Что верно, то верно. Скарлет, а ты по-прежнему изящна? Или нет? Даже стала еще красивей. Судя по всему, за это время ты не только стал чемпионом Высшей академии, но и научился делать комплименты? улыбнулась в ответ Скарлет. Ореола, де Марио и остальные оказались вынуждены также подойти, однако это никак не изменило их недовольной физиономии. Парни лишь кивнули Ванжену знак приветствия. Так этот ты, Ванжен? Говорят, что ты очень дерзкий. Один парень двадцати лет с золотистым хвостиком из волос смерил Ван Жена взглядом. Да, я Ванжен. Не все слухи обо мне правдивы, но для правды в них есть. Как ни в чем не бывало, ответил Ван Ванжен. Он дерзкий? Кто бы говорил? Парнишка перед его глазами только, открыв рот, тут же выдал такие слова: явно либо просто глупец, либо избалованный глупец, который считает, что ему все дозволено. Если ты известен в Высшей Академии X, это не значит, что ты самый крутой на свете. Мир слишком велик, не забывай об этом! Строго произнесся тот же парень с золотистым хвостом. Ван Джен почти рассмеялся. Де Марио, он как-то слишком тебя игнорирует, не считаешь? Ты ведь тоже студент Высшей Академии X! Де Марио нахмурил брови. Как бы там ни было, ему не удалось сделать себе имя даже в этой высшей академии X. Так что получается, и вправду его только что оскорбили даже больше Ван Джена. «Пол, хватит нести всякую чушь. Ван Джен, а что ты здесь делаешь?» Ван Джен пожал плечами. «У меня тут встреча, но я пришел раньше назначенного времени. А с кем, если не секрет? Люди, с которыми ты можешь встречаться в этом месте, я наверняка их знаю». Марио внезапно решил докопаться до сути. «Да, здесь могут обедать только избранные. Скажи, с кем у тебя встреча?» Поддержал Пол. Его ужасно раздражало, когда люди без происхождения задирают носы, стоит им только добиться хоть каких-то успехов. Как будто после этого они больше не те, что были ранее. Янь Дун!» – равнодушно отозвался Ван Джен. «Ты что, знаешь Дун? Кто она тебе? Почему вы встречаетесь здесь?» Пол почти закричал, будто ему на хвост наступили. Ван Джин еще раз оглядел этот конский хвост с ног до головы. При первом знакомстве с человеком принято быть вежливым, но с этим парнем вести себя учтиво ему больше не хотелось. Холодно посмотрев на собеседника, Ванжин снова сел и ухмыльнувшись, откинулся на спинку. Эх, а он ведь не хотел ничего дурного, однако терпеть такое отношение к себе не в его принципах. Эй, ублюдок, ты не ответил! Говори давай, для чего Дун должна с тобой встретиться? Пол явно не собирался успокаиваться, видимо он из тех людей, что еще никогда не встречали непреодолимых препятствий. Конский хвост метнулся и потянулся к воротнику Ван Джена, но Ван Джен быстро вытянул свою правую руку, оттолкнув ушалевшего парня. Слушай, мы ведь с тобой толком не знакомы, так чего тебе надо? суровым тоном спросил Ван Джен. Еще раз осмелишься распускать руки, будь готов попрощаться со своими щупальцами. Ты еще смеешь бить меня? Меня? Пол тут же вспыхнул с новой силой. Он уже собирался броситься на Ван Джена, как Демарио его остановил. «Ван Джен, что ты творишь?» Процедил сквозь зубы астланец. «Ты разве не знаешь, что это за место?» Ван Джен рассмеялся. «Де Марио, у тебя совсем мозги отсохли? Разве ты не аслан? Государство, что входит в коалицию Млечного Пути, которое, в свою очередь, защищает демократические ценности по всему миру. Ты не ходил в начальную школу?» Он терпеть не мог дискриминацию в любом ее проявлении. Скарлет, стоявшая рядом, еле сдержала свою улыбку. «Этот парень все тот же!» «Ван Джен!» Гневно прорал Де Марио. Но Ван Джен лишь отмахнулся. «Лучше вот этому избалованному ребенку мораль почитай. Это он стал инициатором конфликта. Я только ответил. К тому же вы все даже вместе мне не противники. Так что я сам дам вам напутствие. Если просишь у кого-то, то нужно хотя бы иметь соответствующий вид. Не правда ли? Пол, так ведь? Если твоя мамочка и папочка баловали тебя, это не значит, что весь мир должен также баловать тебя. И даже если весь мир будет носить тебя на руках... то я точно не буду этого делать». Демарио и Пол были так разозлены, что и слова сказать не могли. Однако Демарио явно перехотел вмешиваться. Во-первых, если уж хочешь подраться, то убедись, что оно того стоит. Во-вторых, Ван Джен своей дерзостью вовсе не задел достоинство Демарио, а пробудил его память. «Этот человек – сильнейший в высшей Академии X. Если тигр не важничает, это еще не значит, что он кошка». Демарио не был идиотом, а вот его товарищ... «Ван Джан, даже не думай, что это сойдёт тебя, срок. Похоже, у этого пола действительно не хватает нескольких извилин. Судя по всему, в Аслане встречаются и такие экземпляры. Ван Джан безнадежно помотал головой. «Как же тяжело бывает с умственно отсталыми!»